Глава 25. Чёрные флаги. Шквальный ветер взметывал песок. Пламя лизало стены из песчаника, ревело, будто бы раненый зверь. Барабаны бомбили, боевые рога вызывающе гудели. В общем шуме слышалось имя каменного бога. Казалось, сам мир пропитался им, и каждая песчинка носила это имя. Горгал. Стрела к тетиве, свист, легкий звон, и ворвы падают на землю. Телами уже полон наружный двор, и скоро по ним можно будет сбираться на стены. Сколько их было? Сотни или тысячи, уже не посчитать. Они шли на убой, слепо пробиваясь вперед, понемногу оттесняя защитников форпоста, прогибая стальные решетки и кроша камень. Даже пылающий ров наполовину засыпан, потому как башни, собранные из деталей захваченных на верфях кораблей, лопались и изрыгали из своих деревянных брюх потоки песка. Сквозь облака пробивалось едва различимое свечение Балахера, на юге оно было скорее зеленым, нежели синим. Кразильер давно вступил в силу. Некоторые бойцы начинали терять контроль и сбегали с постов. По мере того, как маги слабели, Таяла и защита. Лишь выпившие особого чая Саларага солдаты еще как-то держались. Сам маг понемногу слабел. Нанесенная кинжалом Каригора рана давала о себе знать, Саларак ходил вдоль стены и все чаще искал опору. «Слева! Слева прорыв!» Горящая башня привалилась к стене, и сквозь пламя стали выбираться варвары, горящие и разъярённые, Они ворвались в толпу лучников и принялись рубить. Понемногу их удалось оттеснить. Башня прогорела и, скрижища о стену, сполз лавров. Пламя лизнуло зубцы, а Салира почувствовал, как обгорают его волосы. Милс! Капитан ходил среди трупов, выискивая и добивая шевелящихся ворвов, при этом пытаясь найти хотя бы одного уцелевшего лучника. Находил лишь обгорелые трупы, срубленные конечности, кровь и кишки. «Ву ⁇ Ву-у завывал боевой рок. «Ву ⁇ Ву-у ⁇⁇ это наши ⁇ Милс посмотрел на восток и понял, что положение еще хуже, чем представлялось. Посреди темной долины загорелся сигнальный костер. Сначала один, потом второй, третий, четвертый. Нет прошептал генерал. Этого не могло. Не должно было. Форпост Келькера пал. Понимая смысл сигнала, высказал мысль капитан. Но как? Килькера неприступна. Цельсь! Пли! Очередная партия стрел обрушилась на вражескую армию. Замертво упало с десяток варваров, но от этого их не стало сильно меньше. Орда стояла под стенами до самого горизонта и создавалось впечатление, что не было ей конца и края. «Ничего, ничего», — успокоил себе генерал. «Даже если враги пройдут через Келькеру, мы не пропустим их дальше речной долины. Наверняка резерв уже выдвинулся, чтобы закрыть эту брешь». «Генерал», — Милс положил руку ему на плечо. «Не думайте о другом форпосте. Сконцентрируйтесь на Терго». В Келькере и дороге еще остались люди, способные мыслить. «Верно. Держать стены! Держать, чего бы нам это ни стоило!» Салира наклонился к Милсу. «Отправьте Карига в дорог. Если нас зажмут с двух сторон, а я не могу отрицать такой возможности, так мы сумеем его уберечь». Пламя взметнулось, и ветер стал сильнее. Подобно призрачной армии, с запада налетела песчаная буря. Вой, свист, барабаны и крики «Горгул!» слышались повсюду. Скрипя, катались осадные башни. Кто-то карабкался на стену, звенела сталь, стонали раненые. «Боюсь, генерал, я не смогу увести карига. Я послушно исполнил его приказ и предположил, что его безумная выходка — это именно то, чего нам сейчас не хватает. «Что? Где принц? Где наш будущий король? Проклятье, прикрывайте стену! Прорыв на севере!» «Там!» Милс указал на кишащую варварами степь. Он отправился за отцом. «Вы обезумели? Вы только что обезглавили наше королевство! Вы полагаете, что сопляк сумеет уцелеть на поле боя? Я так не думаю. Но я боец!» И сильно мне это помогло. У Карига есть преимущество, которое позволит ему дойти до Юлия. Должно позволить. Небольшая игра в вопрос-ответ сопровождала его через узкий тоннель, ведущий за стены Терга. Что он здесь делает? Что за безумие взбрело в его голову? Поможет ли этот камень? Пожалуй, последний вопрос был самым актуальным потому что ответы на первые два зависели от правдивости слов Милса. Тот утверждал, что благодаря треугольному медальону сумел миновать армии вурвов. Камень на ощупь шершавый, холодный, вроде не тяжелый, скорее всего, не плотный, а пористый. Карик вспомнил, где видел такой же. Странствующий торговец водой крутил его в руках. Тогда принц не придал этому значения, но теперь понимал, что не все так просто. Дико болела пораненная рука. Оставшись без двух пальцев, принц задумывался, как ему быть дальше. Король, потерявший конечность в бою, прибавлял в любви среди подданных. Это указывало на стремление к жертве во благо народа. Но какого уважения может добиться принц, чьи пальцы отрубил его же подданный? В этой части тоннеля было очень жарко, как Милс и говорил: Карик уже достиг горящего рва и скоро увидит перед собой каменный люк. А вот и он. На квадратном камне металлическое кольцо, чтобы удобно было закрывать за собой. А внизу небольшая лесенка. С трудом подняв каменную крышку, Карик выглянул наружу. От дыма защипало в глазах. Привыкнув к тишине тоннеля, принц оглох из-за шума. Кто-то все время кричал. Лающая речь вурвов узнавалась без труда. И тут на принца набросился страх. Впереди распростерлась степь, полная жаждущих крови врагов. А у него были лишь кинжал на поясе и странный камень, призванный его защитить. Не пришлось бы кидаться им во врагов за бесполезностью. Собравшись с духом, карик вылез наружу и был сбит с ног, пробегающим мимо варваром. Камни врезались в бок и в колено, струйка крови потекла по щеке, перед глазами поплыло. Поднимаясь, принц растерянно осмотрелся. Сзади была стена, рядом падали стрелы защитников. Вурвские воины бежали к проломленным воротам и орошали землю кровью. Камень работал. Когда карик шел, его толкали, сбивали с ног, что-то кричали, но на него никто даже не взглянул. Ветер становился сильнее, подобно волне с запада накатила песчаная буря. Одежда билась на ветру, Крупные песчинки царапали кожу, земля была залита вражеской кровью. Рядом стучали барабаны, из стены песка выныривали рослые варвары, и тут же терялись в темноте. Кто-то рычал, неподалеку завыл сигнальный рог, и ему вторили пустынные псы. Ничего не видно. Зачем я пошел? Зачем? Зачем? Из темноты показались пятеро жрецов. Склонив колени, Спиной к спине они молились каменному богу. Высокие шесты с навершием в форме головы дракона были воткнуты в землю перед ними, а рядом стучали барабаны. Шкура гудела, деревянные молотки стучали. Бум, бум, бум. «Горгол!» — сливались в крики пять голосов. Вот бы подойти к этим жрецам и перерезать им глотки. Тогда вместо имени ложного бога Из их пасти будет течь пенящаяся кровь. Ветер становился сильнее, пульти пальцев болели, ушибленное при падении колено ныло. Принц не решался взглянуть вниз. Он чувствовал, как что-то теплое стекает по ноге. Быть может, это страх опорожнил мочевой пузырь, лишь бы не кровь. Дрепе раздалось рядом и занесся к хукре. Мимо промочался голый варвар. Его тело было покрыто татуировками и шрамами. Вскоре, вопя и брыкаясь, он полз по земле, а стрелы вонзались ему в спину. Из песка медленно показались боевые отряды врага. Казалось, выверены каждый их шаг, каждый возглас и каждый вздох. Попав на глаза Каригу, они исчезли за стеной песка. А вслед за ними двинулась высокая тень, скрежет и скрип колес были слышны задолго до ее появления. Измученные южане толкали осадную башню, их спины хлистали кнутами, ляжки кусали дрессированные собаки. Башня появилась и исчезла, а чуть погодя у стены форпоста взвилось пламя. Земля под ногами стала плотнее. Здесь можно было рассмотреть плоский камень, которым раньше был вымощен тянущийся от форпоста на запад торговый тракт. Где-то там, сокрытый песком, ждал спасения король Юлия. Карик понимал, что обязан его найти. Вспоминал, как прощался с ним месяц назад, как уезжал прочь, видя блестящие на солнце отцовские доспехи. Тогда он его покинул, но не сейчас. Теперь пришла его очередь проявить себя. Борясь с ветром и прикрывая глаза пораненной ладонью, принц побежал по тракту на запад. Каменный медальон. Топорщил карман, кинжал бился о бедро, колено все так же болело, но ничто не могло его остановить на пути к отцу. Вперед и ни шагу назад. Маг оперся о стену и тяжело дышал сполз. Холодный пот тронул его лоб, кожа была горячей, руки тряслись от изнеможения. Вокруг царил хаос Кто-то копошился на стене. Звенели мечи, проливалась кровь, звучали крики и стоны раненых и умирающих. Милс с подозрением наблюдал за Саларагом. Не мог же Юлия в нем ошибаться, не зря по просьбе капитана прекратили раздавать особый чай. Он боялся, что ошибся. Видя бледность и самоотверженность бедного мага, капитан чувствовал себя виноватым. Может быть, маг ни в чем не замешан? Час прошел с тех пор, как Карик спустился в тоннель. Он уже должен был быть на полпути к королю. Но смог ли Юлия уцелеть, оставшись без защитного талисмана? Об этом думать не хотелось. Пугали перспективы. Форпост Келькера пал. Значит, на юге Ретецких холмов случилось что-то непредвиденное. Какая сила могла разрушить стены самой надежной твердыни Южного королевства? Вспомнилась огромная тень, затмившее небо над вражеским лагерем. Что если ложный бог варваров не выдумка? Тогда эта война заочно проиграна. «Давай помогу». Милс поднял мага и отвел подальше от места сражения. Стену штурмовали в очередной раз. Огненный ров почти потух, а песок душил остатки пламени. «Я сам», — оттолкнул его Солорак. Простите, но по вашей вине я в таком состоянии. Вини в этом, Юлия. Возможно, я ошибался, так что прошу прощения. Прорыв. Прорыв на южной оконечности стены. Лучники сменили цели, стрелы обрушились на собственных солдат. В буре нельзя было различить, кто свой, а кто чужой. Сколько людей уже потеряли и сколько потеряют еще, предсказать невозможно. Саларак поковылял вниз по лестнице и растворился в песке. «Отец!» — послышался зов. Милс определил, откуда донесся голос и увидел сына. Рос лежал около зубцов стены, из носа текла черная кровь, лицо было бледным, вокруг глаз красные круги, руки поникли и охладели. «Куда тебя ранили?» «Нет раны», — прошептал юноша. «Просто мне стало плохо». Я не помню, как оказался на земле. Ты пил чай? Пил эту дрянь?» Рос молча кивнул и отключился. «Салира!» Генерал откликнулся на зов не сразу. «Генерал, твою ж мать!» Генерал появился и растерянно взглянул на капитана. «Я был прав. Этот ублюдочный маг!» «Но остальные бойцы в порядке. Может, это единичный?» «Это мой сын! Проследите, чтобы его унесли в безопасное место. Я кое с чем разберусь». Милс сбежал по лестнице и оказался во внутреннем дворе. Тело Криса было на прежнем месте, две крысы уже обгрызали пальцы на его руках. Десятки тел бедолаг, не добравшихся до здания раненых, лежали посреди двора. Кто-то был еще жив и тянул руки, моля о помощи. Рядом хлопнула дверь, Капитан последовал на шум, вошел внутрь крепости и оказался в зале борделя. Здесь должно было быть пусто, но красные свечи горели, пахло благовониями, за ширмами совокуплялись десятки солдат. Грозильер добрался и сюда. В самом конце зала, около стола с кружками, наполненными пивом, расположился изнеможенный мак. За короткий промежуток времени он уже успел осушить несколько кружек и выблевывал содержимое желудка на каменный пол. Рядом с ним лежала по пояс раздетая девушка. Ее лицо было залито кровью, открытые глаза пожелтели, а грудь покрывала паутина из лопнувших вен. Капитан схватил мага за волосы и ударил о стол, а после подставил горлу кинжал. Но тут же был вынужден отойти в сторону, так как Саларага стошнила на его руку. Побочный эффект. Заливаясь слезами не то от натуги, не то от горя, прошептал маг. «В прошлый раз я ее спас, теперь... теперь убил». Он свалился со стула, на корточках подполк к девушке и поцеловал ее остывшие щеки. «Кто это?» «Ашира, моя жена. Она никогда не могла противиться к Розильеру, и я ее напоил чаем». «Я не знал. Не знал, клянусь!» Он вцепился в ноги Милса и стал его трясти. «Я хотел помочь!» «Но...» Капитан понял свою ошибку и свои заблуждения. У Саларага не было дурных намерений. Он все делал для людей, которых считал своими лидерами, для жены, которую любил. Юлия заблуждался. Мак не служил Северному королевству. Он просто допустил чудовищную ошибку. «Как-то можно помочь людям, пострадавшим от действия зелья?» Саларак покачал головой. «Я все проб пробовал. Она умерла, все равно умерла!» Рос. По спине капитана пробежал холодок. Когда Милс вернулся на стену, песчаная буря усилилась. Свистел ветер. Мир наполняли звуки битвы. Генерал выкрикивал приказы, но замолчал, когда к его ногам упала голова несчастного мага. Он совершил военное преступление, спокойно сообщил капитан. Салира промолчал. Шум наполнял сознание, напоминая, что Карик находится в самом сердце бури, бури людского сражения, бесконечная толкотня. Крики, рычания и стоны. Двигаясь по тракту, он слышал и видел многое. Умирающих пленников, с которых заживо срезали кожу. Стоны и истошные вопли людей, брошенных на растерзание пустынным псам. Только животные обращали внимание на принца, и это пугало. Собаки скалили зубы, рычали вслед и пытались напасть. Что-то их останавливало. Но с каждым разом они борзели все больше. Одна облезлая псина едва не цапнула каррига за ногу, в последний момент отступила. А буря становилась сильнее. Песок мело со всех сторон, и без толку было прикрывать глаза. Он сплевывал его на землю, вычищал из волос, и все повторялось. Несколько раз принцу попадались отряды жрецов. Эти что-то пели, но в шуме нельзя было различить слов. Их сопровождало смутное чувство тревоги, и до сих пор казалось, что они заметили его, но не подали вида. Подняв палку, он швырнул ее в увязавшуюся псину и слегка ускорил шаг. Пораненное колено уже успел перевязать, щека все так же кровоточила, но это его не заботило. Впервые в жизни он делал что-то действительно безрассудное. Раньше вместе с сестрой они сбегали, покоев на улице дорога, где воображали, что они бездомные дети, у которых нет ни забот, ни обязанностей, ни родителей. Теперь Текарик понимал, насколько это плохо — остаться одному. Под ногами каменная дорога, а вокруг мир, объятый песчаной бурей. Впереди отец, который должен был забрать свое королевство. Принц попросту не мог взять на себя эту ответственность, не мог быть королем, не был способен управлять народом. Ничего он так не боялся, как власти. Из темноты проступили очертания старой телеги. Ее колеса были разными, доски неумело сколочены, плащевка сорвана и валяется где-то неподалеку. Раненый конь лежит рядом, бока тяжело вздымаются, из ноздрей разносится свист. «Отец!» — набравшись смелости, крикнул Карик. Голос утонул в шуме битвы отец повторил он, но и в этот раз с трудом услышал собственный крик хи хи хи прозвучал ехидный смех, а потом налетел крупный зверь принц в ужасе отскочил рефлекторно выхватил кинжал и выронил его забыв что не хватает пальцев поднял другой рукой наклонился чуток вперед согнул колени и всмотрелся в кривую морду гиены Падальщик скалил желтые зубы, пена скопилась вокруг рта, шерсть на подбородке замарана кровью. Недавно он кого-то загрыз. «Уж не Юлия?» «Давай!» Вспомнив, как загоняли пустынных кошек охотники на отцовской арене, стал дразнить хищника Карик. «Давай, прыгай! Прыгай, дрянь!» гигиена поджала хвост и легла на землю. Заскулила, как перепуганный пес. «Что?» не понял принц. Он сделал несколько шагов навстречу, протянул дрожащую руку и тронул шерсть падальщика. Гиена в ужасе отпрянула, заверещала и бросилась прочь. Карик обернулся, ожидая увидеть позади что-то ужасное, но там был лишь песок. «Где гиены, там и смерть». «Отец!» повторил он бессмысленную попытку. «Король! Юлия!» Ничего. Только шум битвы. Нужно что-то другое. Рука сама наткнулась на деревянную трубку. ХСС с двадцатью девятью насечками легло в ладонь. Сегодня ночью он должен был сделать тридцатый надрез, но тогда звук утратится окончательно. Принц поднес трубку к губам, зазвучала разученная с отцом мелодия. «Фи-фар-фи-фу-фа». Звук испортился, и уже ни капельки не походил на первоначальный, но сумел пробиться сквозь шум битвы. Послышался ответ, однако не его ждал карик. Чудовищный рев, свист, треск и вопли. Гортанный рык пронесся над степью, и порыв ветра снес песчаную завесу, оголяя вражеское войско. Змеящиеся тучи разверзлись, что-то огромное рухнуло вниз на мгновение открыв взгляду тускнеющий свет Балахера. Степь залило светло зеленым свечением, и тут же песок с пылью вновь обрушился на мир. Рев повторился, поднялись вихри, песчаные смерчи врезались в армию варваров и ударились о стены форпоста. Раздувая пламя во рву, они втягивали его и сметали защитников Терга. «Карик!» Кто-то схватил его за руку и подтянул к себе. Принц не сразу понял, кто это. За осунувшимся лицом, впалыми щеками, валившимися глазами и кровоподтеками с трудом узнавался венценосец Юга. «Отец!» — прошептал Карик и обнял Юлия. «Ты услышал! Я знал, что ты услышишь!» Руки отца скользнули по его волосам. «Не оборачивайся, сын!» «Ни в коем случае не оборачивайся!» Мимолетный взгляд на лицо Юлия поверг Карика в ужас. Такого отчаяния он еще не видел в отцовских глазах. То, что сейчас происходило за спиной у принца, было способно подкосить даже такого стойкого человека. Звон тысячи зеркал, колокола, колокола, скрежет и треск, словно под ногами рушится сама земная твердь. Рев, свист и вопли. Опять колокола и грохот. Земля трясется, гром разрывает небо, ветер бушует, пламя ревет. Кто-то кричит, падают камни, гортанно рычит огромная тварь, и вместе с этим долину заполняют песни жрецов. Гаргал! Гаргал! Гаргал! Черной тенью над людьми нависли флаги смерти. Пальцы Юлия впились в спину карига. Принц попытался вырваться и тогда понял, что его отец испытывает невыносимую боль. Король дышит с трудом, руки его слабеют, он делает шаг назад, потом еще один, рукой хватается за грудь, лицо искажает гримаса боли. А если присмотреться, то в отражении глаз все восточное небо закрывают огромные черные крылья. Пламя рвется из пасти великого дракона, Лапами он разметает стены крепости и высжигает все живое. Но Карик даже не подозревает, что во взгляде отца есть кое-что еще. Мимолетная тень незнакомца в плаще, который запустил когти в самое сердце Юлия и сжимает его, причиняя королю все больше страдания. Отец Юлия обессиленно опустился на колени покачнулся и упал. Гиена громко засмеялась, умирающий конь сделал последний вздох. Карик попытался обернуться, но волна ветра швырнула его вперед и протащила по земле. Первыми погибли защитники стены. Их попросту смело огромным вихрем. Салира продержался до тех пор, пока не обрушился каменный бог. С криком «Я не боюсь камней!» Генерал исчез под огромной лапой. Капитана отнесло в сторону и швырнуло на обломки рухнувшей башни. Чудом он умудрился выжить. Правая рука была сломана в нескольких местах, кусок кости выпирал сквозь одежду, кровь хлестала из раны. Когда стены порвало на части, каменный дождь смешался с песчаным, и оставшиеся защитники были убиты. Чародей мирил, Успел сбежать с вершины башни и спрятался в подземельях. К счастью, печальная участь его миновала. Когда взмах огромных крыльев утих, он вышел наружу и увидел горящие руины. Крепость уничтожена. Обломки стен разметала по всей восточной степи, рвы засыпало, металлические решетки зарылись в ретецкие холмы. Одна из башен все еще стояла. Оставшиеся семь стерты в пыль. Вторая крепость наполовину обвалилась, оттуда доносились стоны умирающих. Первым чародей нашел капитана. Милс лежал на камнях и громко стонал. Его лицо было красным от напряжения, левой рукой он пытался вправить правую, из-за чего становилось только больнее. «Тише! Не трогайте, так и от боли помереть недолго!» Мерил помог капитану сесть, протянул флягу с тыквенным самогоном, помог выпить, а потом пригубил сам. «Кто еще?» Чародей пожал плечами. «Кто-то кричит, кто-то стонет, но я решил взяться за вас». «Ага, надо идти. Убираться отсюда подальше, пока варвары не начали штурм». «О да, на это я согласен. Позвольте?» Он взял капитана под руку и помог встать. «Лодыжка?» «Да». Не в состоянии встать на правую ногу, пришел к выводу капитан. «Ничего, выберемся. Кто бы мог подумать, что Горгол окажется настоящим?» «Никто». «Милс! Капитан, слава богу! Я нашел его, нашел!» «Что? Карик?» Пробиваясь через руины, во двор въехала прогнившая телега. Ободранный и весь в синяках, за вожжими сидел принц. Позади него лежал король Юлия, прикрытый тканью. Мечусь в бреду, он что-то шептал про древних богов. «Вы запрягли гигиену? Карик спустился на землю и потрепал падальщика за загривок. Хищник ехидно оскалился и гортанно засмеялся. Трудно было представить более дикое зрелище, чем гиену, запряженную в повозку. Варвары также пострадали от своего бога. У нас есть еще время остановить их прорыв. Если мы удержим Терга... «Принц, очнитесь! Посмотрите вокруг!» Я вижу руины Великого Форпоста. В том и дело, что это место нам не восстановить. Я хочу спуститься в основание и... «Хе-хе!» Подражая гиене, посмеялся чародей. «Впервые в жизни я надеюсь, что ошибался. Идемте, принц. Обрушим эти руины». «О чем вы?» — не понял Милс. «Наш каменщик, гранит, утверждает, что в основаниях Терга есть уязвимые места. Если к ним как следует приложиться, форпост утонет в холмах». «Вы думаете, эта бредовая идея возымеет успех?» — усомнился капитан. «Нет, капитан». «Но сегодня погибло слишком много людей, чтобы упускать такую возможность», — ответил чародей. «Слишком много черных флагов, Милс». Карик помрачнел. «Вместе с отцом вы вернетесь в дорог и сразу же приведете к нему лекаря». Ожидая возражений, криком он добавил. «Это приказ». «В этой мрачной истории нужен хотя бы слабый огонек надежды, капитан. Я полагаю, что мы должны рискнуть. Хуже уже не будет». Чародей подвёл Милса к телеге и помог сесть. «Поезжайте. В таком состоянии вы нам не помощник». И, несмотря на возражение Милса, они отправились к основаниям Терга, к самым его корням, туда, где их ждала гибель. Говорят, что в последние часы люди могут увидеть свою смерть в виде безликого путника, но подобное дано лишь тем, кто задержался в этом мире слишком долго. Смерть, как связующее звено, тянущееся от человека к пустоте. Каменная крошка зашуршала под ногами, серо-коричневые стены напоминали, насколько стара крепость. В подземельях было пусто и сухо, кое-где с потолка выпали камни, но их было мало, и они не мешали проходу. Чародей отстал от каррига на одном из ответвлений. Гранит говорил, что в основаниях три точки, а смельчаков было двое так что нужно было ударить хотя бы по двум. Принц понимал, что это путь в один конец, и ему не суждено выбраться из-под руинтерга, но хотя бы он умрет достойно. И вот он, узкий зал со столами, заваленными инструментами каменщика. Самого гранита нет. Наверняка его тело можно найти где-то под завалами. Бедный старик, проведший здесь большую часть своего времени, Погиб, занимаясь любимым делом. Найдя слабое место, покрытое тонкими трещинками, Карик поднял с пола тяжеленную кувалду, замахнулся и, насколько хватило сил, ударил по стенке. Посыпалась побелка, и пыль заполонила воздух. Основания терго сотряслись, звук падающих осколков наполнил зал. Сначала слабое, потом все сильнее сквозь стену пробилась струйка воды. Стекая по стене, она образовала естественное зеркало, и принц тут увидел два желтых глаза, которые ему часто снились. Они преследовали с самого детства и почему-то ассоциировались с мрачным другом отца, Рагнаром. «Моим черным флагом станет дым, поднимающийся из руинтерга». Умывшись, Карик двумя руками взялся за кувалду, замахнулся и не смог ударить. Кто-то его остановил. Позади стоял гранит. Его голова была разбита, правая рука рассечена до кости, левый глаз выбит, а несколько пальцев раздавлены. «Отдай, малявка, а то уронишь на ногу и расплачешься», пробубнил каменщик, вырывая из рук карига кувалду. «Чего стоишь? Беги отсюда, пока потолок на голову не упал». Благодарить будешь потом. Пшел вон!» И принц послушался. Так быстро он еще никогда не бежал. Земля за ним тряслась, стены ходили ходуном, лестница рассыпалась. Когда оказался на улице, последняя уцелевшая башня рухнула прямиком на варваров, решивших штурмовать руины крепости. В обвалившейся конюшне Карик нашел хромого коня и устремился прочь из этого ужасного места. Битва была проиграна, но сейчас его это не заботило. Выехав на восточный тракт, он нагнал телегу с Милсом и отцом. Гиена лежала, вывалив язык, и тяжело дышала. Но даже уставший зверь поднял голову, когда огромные холмы, подобно морской волне, захлестнули руины Терга. Дым над форпостом стал черным флагом для Запада.